Глава девятая. Задав второму классу решать примеры, Павел Иванович занялся с четвероклассниками диктантом. «Вели себя ученики беспокойно, переглядывались, шептались, шумно вздыхали дразнящий блинный дух, даже сквозь прикрытую дверь, проникающий с кухни». Стояла масляная неделя, и вот уже целый урок пекла там блины старенькая Аннушка, прислуга Павла Ивановича. — Неужто съест столько? — тихо удивлялся Андрюшка Мамонов. — А мы поможем, — успокоил его Сережа. — Как же! На чужой каравай рот не разевай! Это тебе не Александр Иванович! На перемене, когда Павел Иванович ушел в свою квартиру, Сережа заглянул в кухню. Анмушки не было. Видно, вышла в погреб за маслом. А на столе возле печи выселась стопа блинов. Сережа подбежал к столу, чтобы взять пару блинов, себе и Андрюшке. Вдруг заскрипела дверь с улицы. Сережа и сам не понял, как очутился он в классе, держа перед собою в руках всю тарелку. Без блина Ни маслина, — не растерялся он, — налетай, угощаю. Упрашивать не пришлось. Блины мигом разошлись по рукам. Ребята не сразу заметили, как появился Павел Иванович, и, увидев его, бросились в рассыпную. Сережа с блином в руке и пустой тарелкой один остался перед учителем. — Чего то испугался, Есенин? — тоже оторопев, — спросил Павел Иванович. — Где ты взял блины? — «На кухне. У Аннушки?» «Да ее не было». «Вот, полюбуйся!» — улыбаясь, встретил Павел Иванович вернувшуюся Аннушку. «Не хватило твоих блинов!» Привыкшая к есенинским проделкам, Аннушка и сама уже догадалась. «Да что же это?» — напустилась она на него. «У тебя что, блинов дома не пекли?» «Пекли!» «Придется тебе, Аннушка!» — развел руками Павел Иванович. «Снова печь! Смотри уж, в этот раз не про карауль. Этому дню, однако, закончиться мирно было не суждено. Посреди урока послышался чей-то топот на крыльце, входная дверь распахнулась, и в классе появились становой перестов, офицер и несколько жандармов. — Что вам угодно, господа? — удивленно спросил Павел Иванович. Жандармский офицер подошел к нему. — Учитель Воронов Александр Иванов, вы будете? — Нет, господа, — испуганно бледнее ответил Павел Иванович. — Учитель Воронов в своем классе, и он указал на дверь. Стуча сапогами, жандармы скрылись в классе Александра Ивановича. Тихо, тихо сидеть, почему-то шепотом приказал недоумевающим ученикам Павел Иванович. — Пишите дальше, вас это не касается. Немного погодя, из класса вышел Александр Иванович, спокойный, уже в пальто и шапке. Жандармы несли за ним узелок с его вещами и книги, наспех обвязанные полотенцем. В дверях Александр Иванович обернулся, ласково посмотрел на ребят и, кивнув Павлу Ивановичу, шагнул за порог. Вышли на улицу жандармы, офицер, пристав, Павел Иванович, а за ними хлывнули на крыльцо возбужденные ученики. Возле школы уже сбежались узнавшие о приезде жандармов сельчане. Глядя на то, как забирают молодого учителя, боязливо заголосили бабы. Угрюмо, молча смотрели мужики. Спасительная надежда вспыхнула вдруг Сереже. Вот бы они, да всем миром, заступились за учителя. Но что это? Робко ступала толпа перед кучкой людей в форменных шинелях, пропуская их к саням. Раступись, прикрикивал пристав. От своей избы запоздала ковырял к школе Мишуха. Он успешил, роняя костыли, падал. Уже из саней Александр Иванович успел что-то крикнуть, прощально махнул рукой. Сытые кони рванули, и две тройки, звеня бубенцами, понеслись одна за другой и пропали за высокими сугробами. Уроков в этот день больше не было. Но ученики, выйдя из школы, не расходились, слушали разговоры взрослых, гадавших, за что же увезли учителя. Сельчане вспоминали, как читал Александр Иванович им рассказы Льва Толстого, его беседы о войне, о жизни. Говорили, оглядываясь, о каких-то листках, появившихся в селе, в которых описано было против самого царя. Недоумение, чувство потери, обида за учителя объединили ребят, лишили их покоя. Возмущение было велико и требовало от горячих мальчишеских сердец немедленных действий. «Жандармы-то вошли», — в который раз рассказывал Миколка Калинкин, — «офицер и говорит Александру Ивановичу, вы — Воронов, вы арестованы, вас же выслали». А вы опять за старое. А что в его комнате было, с собой забрали. — Это все попечитель, Кулаков, — кипетился. Миколка. Он давно Александра Ивановича жандармами стращал. — Конечно, Кулаков, — подхватили ребята. И ребячья ватага в едином порыве двинулась к барской усадьбе. Шагая впереди, Сережа громко выкрикивал. Есть все лето у нас барин по фамилии Кулак, Попечитель нашей школы по прозванию Дурак. И все дружно повторяли за ним Попечитель нашей школы по прозванию Дурак. Со скрипом отворилась калитка в высоком бревенчатом заборе И показалось бородище дворника. Чего, галдите, давай проваливай, барин уж другой день в Москве.